Глава 13. Сегодня ты – это ты, и это больше, чем правда. Печенье с предсказанием. В это было невозможно поверить и понять. Это не со мной, думала Василиса, это только страшный сон. Он придет, не может не прийти. У него есть какие-то причины, что-то мешает, какие-то проблемы, затруднения. Прошла неделя, ее перевели в обычную палату к другим больным. Кровать стояла у стены, было удобно отворачиваться от всех и часами смотреть в стену. Болтовня соседок усыпляла, и большую часть суток девушка проводила в полусне. К ней никто не приходил. Наверное, никогда так остро не чувствуешь того, что ты совершенно один в целом свете, когда никто не приходит к тебе в больницу. Соседки предлагали ей йогурты и яблоки, коих у них имелось в избытке. Мужья, матери, взрослые дочери с маленькими внуками и внучками на руках. К ним приходили родственники всех мастей и окрасов и приносили сумки с соками и провизией, от обилия которой больные закатывали глаза в изнеможении. «Ну куда мне столько?» «Когда я все это съем-то? Тут тоже кормят, и не так, что плохо. Вчера на ужин давали рагу с мясом. Вкусное!» «А вы мне котлеты!» Девушка ничего этого не знала. Больших семей, взволнованных родственников, звонков от теток, дядек, подруг, племянников и крестных детей. Мама жила тихо, ни разу не лежала ни в какой больнице. Просто в один момент ее вдруг не стало. И Василиса осталась совершенно и безнадежно одна. «Какие там котлет!» Не успела даже попрощаться – А уж как это, жить вот так, огромной толпой, тремя-четырьмя поколениями сразу? Не представляла вообще. Аппетита не было. Врачи ругались, требовали отнестись к себе с должной заботой, помнить, что у себя она одна. Ну, так это и сама отлично знала. Ярослав Страхов никогда ее не любил. Потому что не может быть никакого иного объяснения. Василиса думала, что знала его, но все... Чем он был? Мошенник, бессовестный, бессердечный, с черными глазами, взглядом, проникающим прямо в душу. Она закрывала глаза, и он вставал перед ней, высокий, красивый, насмешливый, высокомерный, самоуверенный, как всегда. Почему он не пришел? Воспаленное воображение металось между ярко противоположными идеями, полного предательства Ярослава, и его же смертью у друг той самой чокнутой фанатки. В условиях информационного вакуума и не такое в голову полезет. В конце концов родилась идея того, что Страхов сам подослал эту психовную избавиться от василиса. «Ха-ха, а та не справилась с поручением. Резала, резала, да не дорезала». Может быть, темной ночью она проберется прямо сюда в больницу, чтобы завершить начатое ради любви. В том, что женщина была терзаема любовью к своему липовому кумиру, девушка не сомневалась. Она увидела в глазах маньячки тот же сумасшедший разрушительный огонь, что терзал ее саму. «Уеду в Ярославль, буду жить там». «Устроюсь на работу, в местную газетенку буду писать о выставках самобытных художников Ярославской области, обозревать дружеские матчи между местными дворовыми командами, куплю фотоаппараты и стану фотографировать природу». «Она что, спит?» — донесся до нее тихий, но знакомый голос. Василиса дернулась и обернулась. В центре палаты стоял никто иной, как Пашка, собственной персоной. «Ты?» — вытаращилась на него девушка. «Откуда ты тут взялся? Как узнал?» Мне звонил следователь. «Что? Почему тебе?» — заволновалась она. Павел пожал плечами. «Не знаю, наверное, потому что ты была у меня зарегистрирована». «А, да, они нашли бумажку в паспорте. Не знаю, почему не выкинула ее. Я редко доставала паспорт». Василиса попыталась приподняться на кровати, но... Сил не было, и она откинулась обратно на подушку. Он бросился к ней, помог подняться, подложил под спину свернутое в рулон второе одеяло, валявшееся в ногах. «Как ты себя чувствуешь?» «Слабость какая-то дурацкая», — пожаловалась она. «Тут совсем нет воздуха. Ты не знаешь, когда меня собираются выписать?» «Не спрашивал», — ответил Павел, стараясь держать эмоции. Василиса выглядела ужасно. Бледная, со всклоченными волосами и... Кажется, еще больше похудела. Вообще не ест, что ли. Ладно, все равно я уже выздоравливаю. Слушай, а чего от тебя хотел следователь? Ничего особенного, спрашивал. Откуда я тебя знаю? Пашка потел поближе, достал из сумки коробку с круассанами и соком. Налил его в пустую больничную чашку, проигнорировав протестующие возгласы девушки, и заставил ее поесть. Представляешь... «Ярослав пропал. Не могу его найти!» Голос Василисы задрожал, глаза наполнились слезами. Она хотела сдержаться, но не смогла. Получается, у нее не было никого, кроме Пашки, единственный друг. «Вась, не надо!» — пробормотал тот и похлопал ее по плечу. Он не знал, что сказать. Когда следователь позвонил, его интересовало одно. как давно, по словам Василисы, она живет с целителем Ярославом Страховым, звездой телевидения». Надо сказать, что Павел Звонку не удивился. Он всегда подозревал, что с этим Страховым что-то не так. Но нет на свете целителей и чудотворцев. А если бы и были, то один на миллион, не больше. И уж не стали бы они пиариться на всяких ток-шоу и принимать людей в центрах, делать им за огромные деньги обереги и снимать порчи. То, что следователь интересовался Витряковой, Его удивило, а то, что он ему сказал, искренне потрясло. Выяснилось, что целитель Ярослав Страхов уже больше года, как э, ничего не знает о девушке. Они расстались почти сразу после шоу. Пашка не поверил, сказал, что это все ерунда, она жила с ним, это точно. Следователь спросил, видел ли он их вместе, хоть раз, после шоу, нет? Тогда откуда этот факт так хорошо известен? С ее слов? Так, между прочим, Василиса, оказывается, даже не смогла точно назвать адрес, по которому якобы жила со своим целителем. «Мы связались с ним», — добавил следователь. «Он никогда не жил на Сухаревской, ни в том доме, на который указывала ветрякова ни в одном из соседних. Уверены?» — все еще сомневался Павел. «Проверили, не сомневайтесь». Он не знал, что и сказать. но кто тогда на нее напал?» «Скорее всего, какие-то хулиганы. Возможно, те, с кем она выпивала в тот день, ее нашли в сильном опьянении, без денег, без кошелька и без телефона, без двух телефонов, если верить тому, что девушка говорит. Скажите, она никогда не отличалась, так сказать, бурной фантазией?» — спросил следователь напоследок. «Не делала ничего необычного». «Вы имеете в виду, не сошла ли с ума?» – возмутился Павел. «Нет, что вы, просто женщины часто от любви начинают делать глупости, пытаясь понять, способна ли она причинить себе вред в будущем». «Нет», – отрезал Пашка, – «и вообще-то в тот день она выпивала со мной». «С вами?» – разочарованно протянул следователь. Впрочем, это не сильно разрушало его версию. Василиса Ветрякова могла начать выпивать со своим старым приятелем по институту. А закончить, бог знает с кем в беседке, могло быть такое легко. Да, мы давно не виделись, решили посидеть, хотел проводить ее, но она сказала, что возьмет такси. Качал головой Пашка и тут же встрепенулся. «Я поеду к ней прямо сейчас». «Это правильно». «Ей нужна сейчас поддержка друга», – одобрил следователь. «И еще. Вы не передадите, чтобы она заехала к нам в отдел после выписки. Нужно будет кое-что подписать». «Хорошо, передам». «Может быть, вы знаете точно, где именно она жила в последнее время?» – спросил следователь с тайной надеждой, что, может быть, неприятное дело с целителями и с глазами можно будет передать в другой район. «Нет, не знаю», – покачал головой тот. «В таком случае ваш адрес...» Это последний ее фактического проживания, согласно регистрации, во всяком случае. «Не понимаю, где же она жила все это время?» – пробормотал Пашка. «Хороший вопрос», – хмыкнул следователь. Павел повесил трубку, полный возмущения и негодования. Все эти невообразимые инсинуации, все это дешевое, сшитые белыми нитками ложь. Василиса никогда не стала бы придумывать такую ерунду, не стала бы врать о том, что все еще с этим шарлатаном. Но уже потом, поздно ночью, когда он лежал в постели, в холодной комнате и не мог уснуть, вспомнил вдруг о том случае, когда Василиса Пошла на должностное преступление, чтобы опубликовать интервью с фальшивым якобы Путиным. Она наврала ему, чтобы воспользоваться его профессиональной фотокамерой. Окрутила вокруг пальца директора диспетчерской экстренной помощи. Сфабриковала статью. Добилась того, чтобы ее опубликовали без разрешения главного редактора газеты. Ради чего? Все ради того, чтобы произвести впечатление на этого... «Чёртового Страхова! Что-что врать она умеет!» Это Павел мог знать наверняка. Как и то, что тогда девушка сходила с ума по Страхову, буквально была помешана на нём. Могла ли быть помешанной на нём в другом, чисто медицинском смысле слова? Теперь, глядя на неё, он вдруг подумал, что понятия не имеет, что было с ней на протяжении всего этого года. Кто знает, какие тайны и ловушки прячет в себе подсознание. Думает, что жила со своим чудотворцем и писала статьи для жёлтой прессы, но, может, жила на каком-нибудь чердаке и голодала, хотя, возможно, статьи, которые он считал её, на самом деле написаны кем-то другим. и коварны. Что, если Василиса сошла с ума? Это возможно? Звучит невероятно, особенно учитывая то, какой нормальной она выглядела. Но ведь кто-то же сходит с ума. Девушка слабо улыбнулась. Она была рада тому, что Пашка пришел. Хоть кто-то в конце концов пришел, но ждала не его. «Паша, ты не мог бы сходить к нему? Я дам тебе адрес», — попросила Василиса буквально сразу, но тот положил ладонь ей на руку. «Его там нет». «Откуда ты знаешь?» — взволновалась она. «Знаю», — заверил ее Павел. «Ты что, там был?» Он рассказал, что квартира, в которой Василиса жила, сейчас закрыта и пуста. «Уехал?» «Не думаю», — покачал головой друг. «Должно быть так». Василиса приподнялась на подушке и принялась крутить прятку волос. «Значит, переехал, после того, как на меня напали. Наверное, испугался, что эта женщина знает наш адрес. Это он, кстати, правильно предположил. Она ненормальная и способна на все Пашка пытался успокоить подругу, держала за руку, но она словно не слышала и не видела ничего вокруг себя, если уж говорить прямо и не выглядело нормально. «Мне нужен компьютер. Знаю, как связаться с ним. Оставлю метку». «Вася! Он никогда там и не жил!» — почти крикнул Павел, заставив девушку замереть и замолчать. «Что? Не понимаю!» Она вытаращилась на него, глаза безумные, дикие, Он покачал головой и рассказал о разговоре со следователем. «Расскажи мне, где ты жила весь этот год, вась Я хочу тебе добра. Уходи немедленно». Ее лицо вдруг скривило гримаса отвращения. «И не хочу тебя видеть. Ты хоть понимаешь, что это опасно? Нужно к кому-то обратиться за помощью», — продолжал он. Василиса посмотрела на него и вдруг расхохоталась. Она громко смеялась, закинув голову вверх смех. «Сумасшедшего истерика». «Пойду позову кого-нибудь», — вздохнул Пашка. «Да, да, беги за доктором, пусть мне что-нибудь вколют. Господи, боже мой! Да ты считаешь, что я сошла с ума, ты ведь и правда так считаешь и сочувствуешь мне, да?» — сказала она. И вдруг стала серьезной. «Пашка, ты знаешь меня все эти годы. Ты не можешь верить какому-то идиоту-следователю и не верить мне». «Я верю тебе», — Павел перекрутился на месте и плюхнулся обратно на стул. Он не знал, что и думать. Василиса вдруг стала совершенно нормальной. Никакой сумасшедшинки во взгляде. Что он на самом деле думает? Клянусь всем, что у меня есть дорогого. Могилой мамы, черт, вот до чего дошло. Еще неделю назад Страхов жил в том доме. «Тогда где он сейчас?» — спросил друг тихо и после долгой паузы. «Почему владелец квартиры отвечает, что никогда в глаза не видел твоего целителя?» «А вот это хороший вопрос», — тихо прошептала она в ответ. «Если это правда то, что ты говоришь, что же тогда все это значит?» «Что я жила с чудовищем», — предположила Василиса. Павел подошел к окну, рядом с которым стояла пустая кровать. Ее обитательницу вчера выписали. Не то, чтобы она выздоровела, просто уже не было достаточно больно «В таком случае это еще не все. Ты кое-чего не знаешь», — сказал он, глядя на серые мокрые крыши. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Василиса, тихо, но твердо. «Я хочу знать». «Тогда вот». Пашка протянул ей свой планшет. Девушка вздрогнула на экране. Планшета увидела красивое, беззаботное лицо Ярослава. «Что это?» «Это запись программы. Её показывали по первому каналу. Вечернее ток-шоу «Прайм-тайм». Всё, как он любит, да?» «Не понимаю этой съёмки». Нахмурилась она, поднесла планшет ближе и нажала кнопку. «Это было вчера». гростно покачал головой старый друг. Студия взорвалась аплодисментами, зал был полон. В основном престарелые дамы в чистых, но поношенных блузах с рюшами, в свитерах собственной вязки. Василиса видела это сто раз, даже могла поклясться, что узнает лица отдельных старух из зала, ведущий, лоснящийся от ухода, которому позавидовала бы любая голливудская звезда-мужчина средних лет небрежной походкой спустился на подиум, на котором стояли три пустых дивана. «Почти 10 лет наша первая героиня и ее супруг пытались зачать ребенка. Но все безуспешно. Выводы врачей были неутешительными и не оставляли никакой надежды. «Сегодня наша героиня – счастливая мама чудесного малыша, и она уверена на сто процентов, что обязана этим целителю Ярославу Страхову, который каким-то непостижимым образом снял с нее кармический блок безбрачия. Попросим гостю пройти в студию». Ведущий поднял руку, аудитория захлопала как по команде, а в студию вошла полная средних лет дамов кожаной юбки. На руках у нее лежал младенец, по-видимому, мальчик, так как шелковая пеленка была голубой. Василиса хорошо помнила ее. Она обратилась к ним сразу после шоу, преисполненная надежды и Веры, но девушка не знала, что та родила. «Поздравляем с пополнением!» – подлетел к даме ведущий Он помог ей усесться на диван. Разразился комплиментами в адрес младенца, а дальше последовала душесчипательная история о том, как женщина металась. Все было бесполезно, пока она не встретила целителя Страхова. «Это не интересно пробормотала Василиса. «Я видела много раз». «Теремота, если хочешь». Пашка поднес руку к экрану и притащил бегунок программы куда-то на середину. Вторая половина программы – какие-то новые герои, героини, эксперты, высказывающие свое мнение, ругающие или, наоборот, радикально одобряющие методы экстрасенсов, которые порой делают то, что не находят объяснений у современной науки. «Еще дальше. «Оставь, уже недолго осталось», – заверил ее Павел. «Действительно, через секунду». Ведущий программы вдруг встал и с загадочным видом подошел к краю студии. «Я, конечно, не экстрасенс, но тоже умею делать маленькие чудеса!» Ведущий хлопнул в ладоши, и на экране появился Ярослав. «Дешевый трюк, монтаж!» Но зал захлопал так, словно целитель, и правда появился из воздуха. Наверное, этот момент, реакцию зала, режиссер перезаписывал несколько раз. Студия всегда готова к таким затеям. С удовольствием в них участвует. Все же понимают, что это только шутка. Телевидение! Однако программа продолжалась. Девушка не могла вспомнить этой съемки. Когда это сделали? Первый канал? Она бы запомнила. Она бы запомнила. «Расскажите нам о себе, ведущий по селке Ярославу, который вольготно и изящно расположился на небольшом диване по центру. Звезда всегда сидит в середине». «Нечего рассказывать», — улыбнулся он. «Я мало что знаю о себе. Зато ваши клиенты хорошо знают, на какие чудеса вы способны». «Я рад, что могу помочь людям», — скромно улыбнулся страх Василиса с трудом дышала волнение. И слабость делали свое дело, и голова закружилась от одного взгляда на любимого. А люди рады, что вы есть на свете. Расскажите нам о своих последних чудесах. С кем вы работали? — К сожалению, обязан хранить полнейшую конфиденциальность, — покачал головой Ярослав. — К примеру, если бы вы обратились ко мне по поводу здоровья, разве бы вы хотели, чтобы я кому-то об этом рассказал? — У меня что, проблемы со здоровьем? — притворно заволновался ведущий. Василиса усмехнулась. Интересно, каким образом он добрался до... Личных медицинских файлов этого щеголя. Кто им их продал? Вы действительно хотите знать? Неожиданно стал серьезным Ярослав. Еще не время. не здесь, и не сейчас. Договорились, на моих проблемах поговорим после съемки. А сейчас у нас в студии есть кое-кто, кому тоже довелось испытать на себе вашу таинственную силу. Встречайте, Дарья Краснова. Зал захлопал, и к изумлению Василисы на подмостке студии вышла 6.0.9.0. Та самая девица из ресторана, одетая в длинное облегающее платье, легкой походкой, пересекла зал и подсела к Страхову. Тот улыбался, лучезарнейший из своих улыбок. Вася сжала зубы. Она почти перестала слушать то, что говорила девица. Смотрела на нее, словно танцующие в воздухе ладони на пальцы, увешанные перснями. Какой-то благотворительный фонд. Какие-то добрые дела. Рука в перстнях которую это эта вертихвостка кладет сверху на руку Ярослава. Благодарит. Василиса сжала зубы. — Ты ее знаешь? — нахмурился Павел. — Она его любовница, я так думаю, — прошептала девушка. — Я не знаю... «Не хочу на это смотреть». «Выключить?» – сощурился тот. Василиса сделала несколько глубоких вдохов. «Нет, не выключай». К слову говоря, не факт, что она его любовница. Это ничего не доказывает. Шоу разворачивалось дальше. Вот ведущий включает сюжет о благотворительном фонде, который заботится о больных детях и поставляет бесплатные лекарства от рака в какие-то больницы. Все умиляются, кто-то даже утирает слезу. Дарья Краснова благодарит Страхова за то, что он изменил ее жизнь. Фактически спас. Понять, что именно сделал Ярослав для этой особы, невозможно. Она говорит только общими фразами. Но все понимают, речь идет о большом чуде. Дарья подтверждает, она не представляет, что бы делала без помощи целителя. Способности его безграничны. Буквально читает в душах людей. Аплодисменты, улыбки, умиления. Ведущий подсаживается к ним, кивает, говорит, что всегда считал, наука слишком ограничена в своих возможностях. Есть ученые, которые фактически уже могли бы изменить лицо нашего мира. Они открыли торсионные поля, передающие информацию со скоростью больше скорости света. Но их изобретения никому не нужны. Ученые-академики – Особенно на Западе, просто боятся. Ведущий уверен, просто не хотят поставить под удар традиционную науку. «Так вот ведь и Галилео сожгли», — проговорил ведущий. Дарья Краснова кивнула и улыбнулась. Аудитория зааплодировала. А Страхов продолжал сидеть. Он был погружен в себя, отстранен, но прекрасен. Снежная королева, видно, заколдовала его, и он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы сложить слово «вечность» из кусков льда. Пустой и холодный, но при одном взгляде на него у Василисы закипала кровь. Сожгли вообще-то Джордана Бруно. — пробормотал Анна, и Пашка усмехнулся. «Безумие, да, мракобесие и джаз? Торсионные поля, да? Ты, кажется, писала об этом. Нет, покачал головой Вася. Но напишу. Я собирала материалы». Страхов слушает столь же уверенную, сколь и безграмотную речь ведущего спокойно. Василиса знает, что в глубине души он угорает со смеху. Ярослав знаком с физикой. «Ни один объект не может лететь со скоростью света». Василиса знает цену всем этим открытиям. Он живет ими, использует их для извлечения прибыли. И хорош в этом. Да, Ярослав лучший. Познание бесконечно соглашается страхов. Нужно только держать свое сердце открытым. Василиса вздрагивает и сощуривается. Хочет, чтобы держалось сердце открытым перед ее глазами. Вдруг возникает перекошенная от ярости и любви, Безумное лицо женщины в серой куртке. Она заносит над Василисой свой нож. Где он был, когда ее убивали? Что сказать о вашем сердце, улыбается ведущий. Нашел ли целитель страха в свое счастье? Я, к сожалению, одинок, отвечает тот, ни на секунду не замешкавшись, не задумавшись. Василиса чувствует, что задыхается, но не может пошевелиться. «Неужели?» – удивляется ведущий. «Разве такое возможно?» «Уверен, что женщины не обходят вас своим вниманием». «Я дал обед «Что?» Буквально вскрикнула Василиса. «Так это ваш сознательный выбор? Хотите сказать, что навсегда решили остаться в одиночестве?» «Думаю, я обязан оставаться один. Мой обед это служение людям. Один». «Но не одинок». Ярослав кивает в такт разговору и смотрит в камеру, не на ведущего. Его лицо, анфас, заполняет экран. «А если вы встретите свою вторую половинку?» «Вторую половинку?» – Страхов склоняет голову и грустно улыбается. «Вы верите в то, что у каждого из нас есть только одна вторая половинка?» «Я спрашиваю, потому что уже был дважды женат?» «Зал раздражается хохотом, и Ярослав тоже смеется». «Настоящая любовь – такая же редкость, как и настоящая сила». «Но у вас все будет хорошо», – обещает он к пущей радости ведущего. «Все мы помним, ваше триумфальное восшествие на победный пьедестал шоу «Магия в действии». Вы тогда поцеловали девушку и, кажется, назвали своей музой. Что же случилось?» «Это был мимолетный роман», – ответил Ярослав. И на сердце стукнуло и остановилось. Кровь отхлынула от лица. «Как жаль!» Мы расстались год назад. Никогда не было ее судьбой. А она вашей? А она моей, согласился Ярослав. Надеюсь, сейчас живет счастливо. Что ж, если несчастлива, уверен, что достаточно одного взмаха вашей руки, чтобы наколдовать полную чашу. Так же, как и всем, кто пришел к нам сегодня в студию на эту высшей степени необычную передачу. Что скажете насчет небольшого сеанса для наших зрителей? С удовольствием. Кивнул Страхов, и дальше он встал. В студии убавили свет и включили монотонную необычную индийскую музыку для медитаций. Ее Василиса лично накачала в свое время для групповых сеансов. Тут же, словно из ниоткуда, появились свечи, и он принялся посылать в зал добро. Грациозно и размеренно двигался в такт музыки, и от его красоты и молодости, от сумрака и бликов свечей возникало такое чувство, будто волшебство и правда может свершиться. Впрочем, это чувство возникало только у тех, кто верил. А Василиса больше уже ни во что не верила. Отбросила планшет в сторону, посмотрела на Пашку и сжала кулаки.